Глава первая «А за окном-то дождь собирается», — хмуро подумала я, глядя на сгустившиеся тучи и ощущая необыкновенную духоту в воздухе. Обидно было, что только недавно я развесила бельё на балконе, и надо же. Сплюнув с досадой, я отвернулась от этого неинтересного пейзажа за окном. На дворе стоял конец июня, самое светлое в плане солнечных лучей время и одновременно самое жаркое и невыносимое. В тот вечер я собиралась развеяться и поехать в гости к своему знакомому психологу. Помимо того, что он иногда оказывал мне услуги чисто профессионального характера, снимал стрессы, полученные в результате слишком активного времяпрепровождения в качестве частного детектива. Толик, ко всему прочему, был неплохим массажистом, а у меня что-то со спиной в последнее время стало плоховато, побаливает но ну а помимо этих способностей Толик обладал еще и необыкновенной энергией, всегда был жизнерадостен и заражал этим людей, которые с ним общались. Энергия его, кстати сказать, концентрировалась в основном в нижней части тела, и это тоже меня периодически радовало. Общение с ним носило вполне дружеский характер и было лишено какого-либо меркантильного оттенка. По крайней мере, с моей стороны. По его же собственному признанию, Он был готов предоставить женщине только сокровище души и тела. О деньгах он и не говорил. Впрочем, что возьмёшь с бедного психолога? В деньгах, собственно говоря, я не нуждалась. Только что я успешно закончила очередное дело, и мною овладела несколько разгульное настроение — промотать денежки, съездить куда-нибудь, то есть развеяться на полную катушку. Может быть, после этого и спина пройдёт. Только вот как оказалось, ехать-то мне и не с кем. Постоянных друзей, имею в виду мужчин, я старалась принципиально не заводить, потому что мужчины такие существа, которым всегда чего-то не хватает. Сначала они довольствуются тем, что их просто не послали куда подальше, потом радуются, что их общество даме приятно и она позволяет себя соблазнять. После того, как это, наконец, происходит, возможны два варианта. Первый. Это когда женщина становится неинтересной, поскольку, кроме стандартного постельного набора, ничего мужчине больше дать не может. Второй, и это, разумеется, более характерно для моей персоны, когда мужчина начинает бороться за то, чтобы обладать женщиной все больше и больше. То есть начинает рассматривать ее как свою собственность. А я никогда не была сторонницей рабовладельческого строя, еще чего. Ему уже не нравится, когда дама не хочет говорить ему о том, где была, скажем, накануне вечером, будто она обязана ему это докладывать. Потом начинаются претензии по поводу того, что его любят как-то не так, как ему хотелось бы. Ему уже подавай все самое лучшее. А если попадется какой-нибудь консервативно ориентированный дурак, то пристанет еще по поводу того, что суп недосоленный или картошка, видите ли, подгорела, дать фу на вас всех. Учитывая специфику моей профессии, я вообще все вышеперечисленные заморочки терпеть не могу просто потому, что это начинает сильно мешать работе, а следовательно и моей жизни тоже. Но с кем же всё-таки съездить отдохнуть? Я села в кресло и не спеша взяла с подоконника пачку Мальборо Лайт, выбила из неё сигарету и закурила. На улице уже совсем стемнело, откуда-то издалека доносились раскаты грома. А в комнату мою сквозь сетку балконной двери ворвался лёгкий ветерок почти наверняка принёсший с собой комаров и бабочек. Плюнуть хочется на этот июнь. Если грянул гром, значит, скоро разразится гроза. Естественно, в такую погоду я уже никуда не поеду. Стало быть, будет потерян как минимум час. Я рассеянно зевнула и посмотрела на настенные часы. Если это так, то встреча с столиком переносится где-то на время поближе к полуночи. Ещё неизвестно, кстати, будет ли он меня ждать. Скорее всего, отправится к одной из своих многочисленных любовниц. И ему позвонить нельзя, потому что живёт он в квартире без телефона. «А может быть, отправиться на юг с женщиной?» Внезапно пришла мне в голову свежая мысль. То есть поступить, скажем так, нестандартно не в смысле смены половой ориентации, а просто поехать отдыхать с подругой. Но опять же здесь свои проблемы. Моя работа, которая не позволяет мне заводить постоянных подруг. Я предпочитаю даже перед близкими людьми особо не распространяться насчёт своей деятельности. К тому же подруги моего возраста почти все замужем, все обложены памперсами и сникерсами, контролируются мужьями, ко всему прочему не обладают средствами достаточными для поездок на море единственно кто меня может поддержать в этом деле это наверное катя семёнова я вспомнила что моя давняя подруга еще по институту недавно развелась и в настоящее время страдает от неудобств вследствие своей нестабильной личной жизни дама она весьма коммуникабельная да и материально не будет слишком непосильной обузой потому что хоть и рухнула её семейная жизнь, финансовое положение после этого заметно выровнялось. Даже если я и пойду на то, чтобы оплатить ей, скажем, половину дороги, на вторую половину и на шоколадку у неё денег точно хватит. Я подобрала с пола свою записную книжку, открыла её, нашла нужную страницу и набрала Кате номер. Через несколько секунд я услышала в трубке нежный женский голос. «Да». В этот момент я поняла, почему многие мужчины так западают на Катю. Этот голос с первой же секунды прямо-таки располагает к себе. В нём хотелось раствориться и слушать, слушать, слушать. И это оценила я, женщина. Можно себе представить, что ощущает мужчина. Правда, остаётся открытым вопрос, почему с ней никто из этих мужчин долго не уживается. «Катенька, здравствуй! Это Таня Иванова тебя беспокоит. Как там твои дела?» «Ой, дела!» — вздохнула Катя. «Что дела? Вот недавно познакомилась с иностранцем, чехом. Может быть, уеду за границу». «Рада за тебя!» — улыбнулась я. «Я тоже!» — рассмеялась она. «А то в нашем разлюбезном отечестве в последнее время стало что-то уж совсем скучно». «А я, знаешь ли, хотела пригласить тебя съездить на юг вместе со мной, без мужиков». «Идея неплохая», – посерьезнила Катя. «Только у меня проблемы с деньгами. Думаю, их можно решить. Мне просто скучно одной. Мужики надоели, а мы с тобой не так часто общаемся. Может быть, на недельку рванем?» «Беру на себя половину расходов». На том конце воцарилось молчание. Несмотря на ангелоподобный голосок и очень женственное поведение, в душе Катюша была достаточно жесткой и меркантильной женщиной. «Нет, ты знаешь, не могу», – пропела она, видимо, взвесив, «все за и против, и еще все может быть». Дело в том, что мой Вацлав, ну, в смысле, тот, с кем я недавно познакомилась, короче говоря, чех, он еще не созрел, чтобы ждать меня целую неделю. «Поработать с ним еще нужно, что ли?» – не поняла я. Катя засмеялась и сквозь смех выдавила. «Танька, ты мне нравишься за то, что все понимаешь с полуслова. «Значит, мне придётся ехать одной», – вздохнула я. «Зачем одной? Ты, кстати, знаешь, что Ирка Лейкина вернулась в город?» «Ирка?» – удивилась я. Мы вместе с Ириной Лейкиной и Катей Семёновой дружили в институте. После его окончания судьба распорядилась таким образом, что Ира уехала с мужем куда-то в Белоруссию, а мы с Катей остались в Тарасове. «Она что, приехала в отпуск?» – спросила я. «Нет, кажется, навсегда» разошлась со своим мужем, ей просто остычертело его разгильдяйство. Ребёнка она отвезла каким-то родственникам в район, сейчас живёт здесь одна. Уже давно, месяца три, наверное. Я разве тебе не говорила? Нет, не говорила. Да что ты! Вот тебе прекрасный повод, чтобы встретиться со старой подругой. Кстати, деньги, по-моему, у неё есть. Сейчас я тебе дам её телефон и адрес. Катя на минуту прервала наш разговор, залезла, видимо, в свою записную книжку и, наконец, продиктовала мне номер и адрес Ирины. Мы поболтали ещё минут пять и договорились о встрече где-нибудь дней через десять, когда я вернусь с моря, а она за это время поработает со своим новым Ромео по имени Вацлав, чтобы быть до конца уверенной в своей надёжной будущей жизни в тихой, сытой и благополучной Чехии. Посидев ещё немного в кресле и понаблюдав за буйством, молнией за окном, я не спеша выпила чашечку чёрного кофе. Под аккомпанемент проливного дождя набрала номер телефона Лейкиной. Увы, на том конце провода меня ждали только длинные гудки. В тот вечер я ещё несколько раз набирала номер телефона своей старой подруге Ирины, но судьба не благоволила ко мне. Последний раз я пробовала соединиться с ней где-то в час ночи. «Наверное, где-то загуляла. Женщина ведь свободная», – подумала я, уже засыпая. Утром следующего дня я решила поехать сразу по Ирининому адресу. Пускай встреча старых подруг будет неожиданной. Ирина жила на самой окраине заводского района, вдали от исторического центра города. Я поднялась на третий этаж старой панельной пятиэтажки и нажала на кнопку звонка. Увы, и на этот раз мне не повезло. За дверью царили тишина и безмолвие. Внутренне я рассердилась на себя за собственную нерациональность и наивность, как будто меня здесь ждали. Ну что, стоило еще раз набрать номер и убедиться в том, что ее нет дома, гнать машину через весь город, чтобы в результате торчать у закрытой двери. Я уже собралась было уходить, как медленно открылась обшарпанная дверь соседней квартиры. И оттуда выползла толстая женщина средних лет в бесформенном синем ситцевом платье, держащее в руках две авоськи, до отказа набитые какими-то газетными свёртками. Она подозрительно и недоброжелательно посмотрела на меня. Эта милая пожилая дама являла собой очень распространённый в наших широтах тип женщин, которых я про себя окрестила тётками. Как правило, это были рано располневшие погрязшие в быту женщины, которые разнообразят свою жизнь лишь подъездными и служебными сплетнями. Со временем они превращаются в так называемых бабок, которые сидят на скамеечке у подъезда и всегда в курсе всех событий в радиусе 100 метров от вышеупомянутой скамеечки. Если, ко всему прочему, они еще и не очень эмоционально устойчивы, то к старости становятся необыкновенно религиозными, и в церкви неодобрительно поглядывают на молодух, осмеливающихся приходить туда с непокрытыми головами и в джинсах. В автобусах такие тётки и бабки неусыпно следят за тем, чтобы старшим уступали место. приходит в восторг от одного вида маленьких детей, считают женщин, имеющих любовников, непорядочными и полагают, что самое дорогое в жизни – это иметь однокомнатную, а лучше двухкомнатную квартиру, с балконом, холодильником и серым котом на подоконнике. Словом, передо мной явилось средоточие консервативного менталитета городской России. Я ответила соответственно, гордым и независимым взглядом уверенной в себе женщины неполных 30 лет. Тётка со своими авоськами уже собиралась пройти мимо меня, как что-то неожиданно удержало её. Я решила, что ей, видимо, просто было скучно, и она вступила в разговор с незнакомым человеком. «Вы к Ирине, что ли, пришли?» – поинтересовалась она, метнув в меня любопытный взгляд. В мои планы никак не входило общение с пожилыми соседками моей подруги. Однако, чуть улыбнувшись, я ответила, чтобы не выглядеть уж совершенно невежливо в её глазах. «Да, вы её подруга!» Я вздохнула, подумав, что, похоже, тётка настроилась на целый допрос. «Да!» — с такой же независимой интонацией кратко произнесла я. «Вы что ж, совсем ничего про неё не знаете?» — с каким-то непонятным превосходством спросила тётка. «А что я должна знать?» — удивилась я. Тётка поставила авоськи на бетонный подъездный пол и тяжело вздохнула. «Беда, дочка, у нас большая приключилась!» — в голосе женщины послышались нотки дежурных причитаний. «Живёшь, живёшь и не знаешь!» «То есть...» «Чего не знаешь?» — не поняла я. «Так ведь уже четыре дня как приставилась, Иринка-то?» Достав платочек, проговорила тётка. «Внутри у меня что-то ёкнуло. Как приставилась? Кто приставилась?» «Как кто? Иринка! О чём я тебе и говорю!» Тётка жестом показала мне нечто, обозначающее удавку. «Такие вот дела, дочка!» «Её задушили, что ли?» — совершенно ошарашенная этой новостью спросила я. Мои пальцы сами собой полезли в сумочку, выискивая сигареты. Но я вовремя поняла, что дымить при этой тётке означало немедленно потерять с ней контакт. Такие обычно не одобряют курящих женщин. Соседка, между тем, отрицательно покачала головой. «Сама!» – она пристально взглянула мне в глаза. «Она сама! Вот грех-то какой!» – тётка вытерла лоб платочком. Буквально раздавленная услышанным, я не сразу нашлась, что ответить а собеседница моя, почти наслаждаясь эффектом, который произвела своим сообщением, тоже молчала и смотрела на меня, продолжая сокрушенно покачивать головой. «Значит, самоубийство?» — наконец выговорила я. Вместо ответа соседка зачем-то огляделась по сторонам, хотя вокруг никого не было, и утвердительно кивнула головой. «Где же все это произошло?» — спросила я, чувствуя, как во мне просыпается детектив. «Здесь, где же ещё? В этой самой хате!» ответила тётка и показала пальцем на дверь квартиры, где ещё четыре дня назад жила Ирина. «Это была её квартира?» продолжила теперь уже я свой допрос. «Нет, куда там?» протянула соседка. «Клавдия Ивановна сдавала её, соседка моя. Она у дочери сейчас живёт вместе с зятем. Сдала хату через фирму, думала, всё будет нормально, а вот что получилось. Теперь ей...» боязно здесь и жить то будет наверное сейчас ведь знаете время то какое сдашь а потом вот такое случится не ведаешь как и жить то на белом свете а вы не знаете почему она ирина это сделала с собой осторожно поинтересовалась я нет что ты мы же с ней особо то и не общались она ведь молодая а мы старики вы ведь молодежь все между собой да между собой мы вам видите ли не интересны с скороговоркой забрюжала тетка «А вы не дадите мне телефон или адрес Клавдии Ивановны?» Вдруг выпалила я неожиданно пришедшую мне в голову мысль. «Клавдия ивановны удивилась тётка. «А зачем?» Её взгляд опять стал подозрительным. Я решила сказать правду. Понимаете, мы с Ириной не виделись очень давно. Я даже не знала, что она вернулась в наш город и сняла здесь квартиру. А так, может быть, Клавдия Ивановна мне подскажет, вдруг кто-то в гости к ней заходил. Словом, хочу найти её знакомых. Тётка рассматривала меня где-то с полминуты, будто делала рентген. Наконец, видимо, сочла, что моя внешность соответствует её представлениям о порядочной девушке и как-то неуверенно проговорила. «Подождите, у меня её телефон дома записан». Она вернулась к себе в квартиру и, порывшись там не более минуты, вынесла мне бумажку с записанным на ней телефоном. Я поблагодарила, и дабы закрепить своё расположение к ней, помогла снести вниз одну из авосик, которая, кстати, оказалась достаточно тяжёлой. У дверей подъезда я с ней распрощалась и пошла к своей машине. Прямо оттуда я позвонила по сотовому той самой Клавдии Ивановне, у которой Ирина снимала квартиру. Мне долго пришлось продираться сквозь маразм и бестолковость мозгового процессора старшего поколения, прежде чем я смогла убедить свою собеседницу, что не будет ничего плохого, если она скажет мне название риэлторской фирмы, через которую она сдавала квартиру. В ответ я выслушала еще одну длинную тираду о безалаберности представителей молодого поколения, которые только и делают, что пьют, мужиков к себе водят, а потом такое случается. Я для приличия даже подакнула несколько раз своей собеседнице, чем вызвало у неё активное желание продолжить разговор. Но тут уже мне пришлось напрягаться, чтобы его закончить. Наконец я выудила у неё название фирмы и закончила разговор. Отключив связь, я швырнула трубку на сиденье рядом, опустила голову на руль и задумалась. Надо же! За окном солнце, летит тополиный пух, жизнь цветёт всеми цветами радуги. «А Иринки уже нет с нами», — грустно подумала я. В моём мозгу прокручивались картины не такого уж дальнего институтского прошлого. Тогда Ирина Лейкина, брюнетка невысокого роста, с острым носиком, была очень подвижной девушкой, смешливой, заводилой нашей компании. Она придавала большое значение отношениям с противоположным полом, ставя на первое место надёжность и, что немаловажно, потенциальную платёжеспособность партнёра. Словом, при всей своей кажущейся легкомысленности за годы учёбы она сменила десяток любовников, она была достаточно вдумчивой девушкой, но вместе с тем очень весёлой и беззаботной. И трудно было себе представить, что она вдруг дойдёт до того, что покончит с собой. Я попыталась мысленно увидеть эту сцену, но не смогла. Подобное просто не укладывалось в моей голове. Освободившись, наконец, от видений, я бросила взгляд на свою сумочку, Надо, наверное, всё-таки покурить. Может быть, хоть немного нервы успокою. Я открыла сумочку, но мой взгляд остановился не на пачке сигарет, а на гадальных костях. Что, если спросить совета у высших сил? Как-то рассеянно подумала я и бросила кости, хотя это происшествие и не имело никакого отношения к моей работе. Надо сказать, что я в последнее время обращалась к ним не только, когда вела расследование, но и, как говорится, просто по жизни. То есть, когда дело касалось отношений с мужчинами и различного рода спорных финансовых ситуаций. Выпавшая комбинация в высшей степени меня озадачила и даже испугала. 33 плюс 1 плюс 21. Предостережение от близящегося зла. Что это может означать? Вряд ли имеется в виду смерть подруги. Это скорее близящееся зло по отношению ко мне. Или Кости намекают на то, что в этом деле не всё чисто, и что мне неизбежно придётся столкнуться со злом, если я вплотную займусь самостоятельным расследованием. Я решила для верности повторить и бросила Кости ещё раз. 34 плюс 5 плюс 24. Всё новые и новые неприятности. Что ж, к этому предостережению никак нельзя относиться скептически. Если мне два раза подряд выпали Такие неблагоприятные прогнозы – и это означает, что необходимо действовать, причем быстро и решительно. Мучаясь домой с бешеной скоростью, я с трудом увернулась пару раз от ротозеев прохожих, захотевших вдруг броситься под колеса моей машины. Дома я нашла справочник весь Сарасов, который не раз выручал меня в трудных ситуациях, когда нужно было найти какую-нибудь фирму, которых развелось в нашем городе, как грибов поганок после дождя. Риэлторская фирма «Аглая» располагалась в центре города, недалеко от моего дома, и я была в её офисе уже где-то полчаса спустя. Меня встретили сотрудники, молоденькие ребята в белоснежных рубашках. Внешне они очень напоминали киношных американских биржевых служащих. Впечатление усиливалось на фоне евродизайна, кондиционерной прохлады и дежурных улыбок персонала. Вежливый молодой человек лет 25, сразу же бросившийся мне навстречу, Попросил меня присесть и спросил, что желает милая девушка. Я начала издалека. Милой девушке очень хотелось бы снять небольшую квартиру, пусть даже однокомнатную, где-нибудь в заводском районе. «Одну минуточку!» — повёл бровями молодой человек. Он залез в компьютер и через полминуты выдал мне список однокомнатных квартир с адресами. Я пробежала его глазами и не обнаружила там адрес, по которому уже побывала сегодня. А вот если бы поближе, к Нововолжскому шоссе, взглянула я на парня. Тот сделал озабоченную мину и почесал голову. Дело в том, что есть в том районе одна квартира, недавно освободилась. Но там проблемы с хозяйкой, она вроде больше не хочет ее сдавать. А почему? Да там какие-то нелады, что ли, я не совсем в курсе, уклончиво сказал парень. Этим делом занимался другой сотрудник, он сейчас в отпуске. Так может, позвонить хозяйке, и все нелады можно будет утрясти?» Парень с явной неохотой снова полез в компьютер, посмотрел там телефонный номер, который был уже мне знаком, и нервными движениями набрал комбинацию цифр на трубке. Телефонный разговор протекал резко и нервно. На том конце провода, скорее всего, раздавались разного рода упрёки, которые Клавдия Ивановна адресовала фирме. Парень пытался ставить что-то оправдывающее и его самого, и фирму Аглая, но там не желали слушать, и он был вынужден прерываться. В данном случае упрёки были совершенно не по адресу, но Клавдию Ивановну, очевидно, это не интересовало. Парень же, по моей милости, был вынужден упрёки выслушивать, что явно не добавляло ему настроения. После пятиминутных переговоров стало ясно, что хозяйка сдавать квартиру всё же хочет, но с гарантией и только так, чтобы происшествий, подобных тому, что случилось недавно, В её квартире больше не повторялось. Выслушав пожелания хозяйки, молодой человек передал мне трубку. Клавдия Ивановна не узнала мой голос. Она разговаривала со мной как с клиенткой, и настрой у неё был исключительно меркантильный. Благодаря этому мы довольно быстро договорились о цене и месте встречи. Уже выйдя из офиса фирмы, я подумала, что всё произошло как-то сумбурно. Сначала я сама звонила Клавдии Иванне, чтобы узнать адрес фирмы, а потом уже через фирму вышла снова на ту же Клавдию Иванну. Отчасти я списала свои несколько непоследовательные действия на шок, полученный утром. Однако скоро поняла, что в этом был свой резон. Сняв квартиру, в которой закончила жизнь моя подруга, я постараюсь на месте провести необходимое расследование. Этого я не смогла бы сделать, не получив ключа от квартиры. Клавдия Ивановна просто так мне бы его, конечно, не дала. В этом я была уверена на все сто процентов. А покопаться в квартире было необходимо, пускай даже потратив на это свои собственные деньги. Всё-таки я привыкла доверять костям, и к тому, что они подсказывали мне, я не могла отнестись скептически. Если дело не совсем чисто, значит, необходимо влезть в эту квартиру и узнать истину. Вот примерно этим я и руководствовалась. Тем более, что речь шла о моей подруге, с которой меня связывали воспоминания молодости. Клавдия Ивановна оказалась дородной женщиной лет шестидесяти. Как ни странно, но она явилась на свидание со мной накрашенной и завитой. Было видно, что блюсти женскую форму она не переставала и в этом плане выгодно отличалась от своей соседки, которая была гораздо моложе её». Однако все эти внешние проявления продвинутости компенсировала косность ума. Она бросала на меня подозрительные взгляды, как бы пытаясь определить, способна ли я доставить ей такие же хлопоты, как прошлая жилица. Клавдия Ивановна провела меня по квартире, показала, где что лежит, что можно брать, а чего нельзя. Попутно она посетовала на то, что Ирина, прости господи, а покойница-то, водила сюда мужиков толпами, перебила ей какие-то очень ценные для нее бокалы и куда-то задевала алюминиевый таз, в котором она имела обыкновение варить варенье. Учитывая сезон, данное обстоятельство особенно сильно ей досаждало. Я тут же заявила, что абсолютно равнодушно отношусь к алюминиевым тазам и что посудой намерена пользоваться исключительно своей. Насчет мужиков я дипломатично промолчала. Потратив на содержательное общение с Клавдией Ивановной по бытовым вопросам где-то с час, я порядком устала и была очень рада, когда, наконец, она вручила мне ключ, оставив меня в одиночестве. Насчёт происшествия, случившегося в квартире, старая корга ответила уклончиво, мол, приходила милиция и куда-то забрала жилицу, и нет её теперь. В принципе, всё было понятно. Клавдии Ивановне необходимо снова сдать своё жильё И она не без основания опасалась, что новые квартиранты могут оказаться впечатлительными, а узнав о самоубийстве, откажутся заключать договор. Поэтому она просто просияла, когда я наконец сказала, что и квартира, и она как хозяйка меня устраивают. И вообще, из окна здесь очень романтичный вид. Оставшись одна, я устроилась в потёртом кресле и закурила. Окинула взглядом квартиру. Это была типичная однокомнатная хрущевка, старенькая мебелишка, черно-белый телек в углу, повидавший виды диван с пятнами на покрывале, шесть фарфоровых слойников с отбитыми носами, которые занимали почетное место в серванте. Трудно было себе представить, что Ирина жила именно в такой обстановке. Насколько я ее помнила, она всегда любила домашний уют и максимальный комфорт. Однако ни в чём я не обнаруживала признаков присутствия здесь моей подруги. Может быть, только косметика, спрятавшаяся в уголке серванта за слониками, свидетельствовала о том, что здесь жила молодая женщина. Причём косметика была не самой дешёвой, и её было достаточно много. Я порылась в платяном шкафу, стоящем у стены напротив входа в комнату. Но ничего существенного там не обнаружила старые альбомы с фотографиями Клавдии Ивановны и её семьи, некоторые вещи, видимо, принадлежавшие Ирине, нижнее бельё и парочка блузок. Оглядев ещё раз комнату, я прошла на кухню. Обстановка и там была весьма стандартной для такого типа квартир. Газовая плита и холодильник советских времён, пластмассовые банки для муки и специй, на стене доски для нарезания хлеба и овощей. Единственным свежим пятном на стене была прикрепленная кнопка-репродукция натюрморта, вырезанная из старого огонька. Я залезла в так называемый второй или зимний холодильник углубления в стене под окном. Открыла дверцы и увидела там кучу различных банок, баночек, пакетов и пакетиков. Здесь хранились старые заготовки, консервы, вермишель, стояли бутылки с подсолнечным маслом. В углу приткнулся большой початый пакет с мукой. Без особой нужды на то, что я могу здесь обнаружить нечто интересное, я, присев на курточке, начала открывать подряд и изучать содержимое всех емкостей. Я не искала ничего конкретного. Просто сработала давнишняя профессиональная привычка. Или просто любопытство. В основном это была всевозможная ценная хозяйственная дребедень. Лавровый лист, металлические крышки для консервирования, какая-то сушеная зелень. Ищу пакет с мукой. Я протянула руку, взяла лежавшую на столе вилку и попыталась переворошить ею муку. И уже хотела было прекратить своё занятие, как вдруг мне показалось, что внутри мешка что-то блеснуло. Я полезла рукой в муку и вытащила это. Я держала в руке прозрачный полиэтиленовый пакет размером с сигаретную пачку, а внутри пакета пересыпался белый порошок. Почему-то мне не пришло в голову, что в этом пакетике была мука высшего сорта, хитро запрятанная в пакет с мукой более низкого качества. Я поднялась на ноги, отряхивая свою чёрную кофточку, ставшую в один момент вдруг белой. Настолько сильно она была обсыпана мукой. Маленький пакетик, лежавший на моей ладони, порождал большие вопросы. Какой смысл хранить всё это в мешке с мукой, да ещё в запечатанном виде? Собственно говоря, кто-нибудь и мог сомневаться в том, что хранится в этом пакетике, но только не я. У меня сработал чисто профессиональный рефлекс. Частные детективы воли- неволей видят во всём криминальный подтекст. Так и я. Я была почти уверена, что в этом пакете наркотик. Причём я даже не задала себе вопрос «почему?». Почему наркотики хранились здесь, в этой квартире? Но вопрос «кому они принадлежат?» или, скажем так, к кому имеют большее отношение, к хозяйке или к квартиросъёмщице, я почему-то опять же ответила бы однозначно, что здесь замешана Ирина. «Всё-таки, наверное, не врут гадальные кости, чёрт побери», – вздохнула я. «Да, не всё здесь чисто, не всё». Негромко выругавшись в пространство по поводу своей изгаженной одежды, я аккуратно положила найденное на кухонный стол. Теперь можно было попытаться и почиститься. В поисках чистой тряпки я начала открывать выдвижные ящики буфета. Наконец, в третьем по счету я обнаружила в глубине что-то похожее на нужную мне тряпку. Я протянула руку внутрь ящика, чтобы вытащить ее, но, к моему удивлению, тряпка оказалась очень тяжелой. То есть в нее было что-то завернутое. Впрочем, это самое нечто я определила на ощупь. Опять же, повинуюсь отработанным профессиональным навыкам. Даже не разворачивая тряпку, можно было определённо сказать, что в неё завёрнуто оружие. И не рогатка какая-нибудь, а самый настоящий пистолет. Мысленно поспорив с собой, я прикинула, какой марки может быть оружие. Развернув тряпку, я в очередной раз была удовлетворена своими познаниями в этой области. Как я и предполагала, это был ТТ. Осторожно положив пистолет на стол рядом с найденным раньше пакетиком, Я присела на стул и задумалась. «Ну и дела! Неисповедимы пути твоей, Господи!» Мне даже захотелось перекреститься. Несколько секунд я сидела неподвижно, слушая журчание воды в унитазе, доносившееся из санузла. «Интересно, где же случилось это самоубийство? В ванной или, может быть, здесь, на кухне? И как оно случилось?» Я инстинктивно подняла голову вверх и прикинула, каким же образом можно было здесь свести с жизнью счеты. По моему телу пробежала предательская дрожь. Хоть я и попривыкла за годы работы частным детективом ко многому, а все равно было как-то не по себе. Мои мысли неожиданно оборвал резкий телефонный звонок. Он прозвучал так требовательно и четко, как будто в диссонанс с моим мыслям. И мне даже на мгновение показалось, что я совершила сейчас нечто такое, что оказалось не по вкусу, неким высшим силам. И это они сейчас звонят, чтобы призвать меня к ответу. Но я не стала подходить к телефону и отвечать на звонок. Я просто прикурила ещё одну сигарету и некоторое время сидела неподвижно. «Пусть звонят. Меня сейчас нет дома». Оцепенение моё начало скоро проходить, и я взглянула на наручные часы. Прошло уже почти три часа с тех пор, как я переступила порог этой квартиры. Скоро уже наступит вечер, и мне пора бы двигаться домой, забрав, естественно, с собой найденные улики в виде пакета с неизвестным порошкообразным веществом и известным пистолетом марки ТТ. Аккуратно сложив эти любопытные находки в пакет и повинуясь привычке, Я, как только могла тихо, открыла дверь на лестничную площадку и так же тихо потом закрыла ее и стала спускаться вниз.